Глава восьмая. Опрос номер два. Рэндалф, одиннадцатый граф Ведерби. «Надолго я вас не задержу, Ваша Светлость», — сказала Д.И. Эссон. Рад это слышать. И мы бы хотели поблагодарить вас за предоставление вашего кабинета. Вовсе не за что. Содействовать силам правопорядка всегда и удовольствие, и долг. Позволите ли спросить первым делом, «Где вы находились сегодня утром между десятью и десятью тридцатью?» «Преимущественно здесь, по временам у стойки портье. В тех, кто способен засвидетельствовать, мои перемещения недостатка не будет». «Оставались ли вы в этом кабинете один?» «Да, но никогда не дольше, чем на пять минут или около того». «Одна минута на то, чтобы добраться до девятого номера», произнес Д.С. Джейкс, словно рассуждая вслух «Одна минута на то, чтобы совершить преступление, две минуты добраться до пруда, одна минута, чтобы сюда вернуться. Да, такое возможно». «Оставляя в стороне ваши оскорбительные намеки», — сказал лорд Ведерби, «что там за походы убийцы к пруду?» «Мы предполагаем, что такое могло произойти», — сказала Верите. «Скажите мне вот что. Часто ли пользуются той дверью, которая ведет из коридора во внешний мир?» Ей никто не пользовался много лет. Так вот, сегодня утром она пригодилась. И к тому же дед Боб Хопкинс утверждает, что сегодня слышал, как в пруду плеснула рыба. В том пруду рыбы нет. Мне это известно. Что же тогда он слышал? Похоже, кто-то мог в воду бросить что-то. Именно таков был ход и моей мысли. Но прежде чем мы перейдем к этому... «Одна ваша администраторша сообщила мне сегодня любопытную вещь. Она сказала, что Кристофера Свана изначально разместили во флигеле гостиницы, но в среду утром вы без его ведома переселили его в главное здание. Правда ли что-то из этого?» Граф пожал плечами. «Очевидно, что-то перепуталось. Насколько я понял, он сам попросил его переселить. Как бы это ни объяснялось...» убийца оно несомненно упростило жизнь поскольку теперь у него появился тайный ход в номер жертвы если кто то помешан на убийстве инспектор такой человек я убежден найдет способ так или иначе совершить его хоть с доступом к потайному коридору хоть без д и эссон попробовала применить другую тактику были ли вы знакомы с роджером Векстофом до этой недели мы несколько раз списывались а также натыкались друг на друга на торжествах в таком вот духе. Были ли вы друзьями? Не то чтобы политическими братьями по духу. Мне нравится то, что он отстаивает, и то, как он за это борется. И что же он отстаивает, по вашему мнению? Трудно свести к нескольким словам. Свободу личности, наверное. Личную суверенность. «Вы считаете, что свобода — нечто такое, за что надо воевать в Великобритании в 2022 году? Мерзкий сейчас общий дух, придирчивый, пуританский. Нам постоянно велят что-нибудь. Не садитесь за руль, не летайте самолетом, не жалуйтесь, если каждый второй диктор — новостник на телевидении черный или лесбиянка, или и то, и другое. Нельзя быть расистами, нельзя быть сексистами. Мне это не нравится». И не нравится британцам. Не нравится нам, когда нами командуют. Командуют? Довольно странно слышать подобную жалобу от наследственного пэра и члена палаты лордов. Кто же командует, если не подобные вам? Лорд Ведерби рассмеялся. Помилуйте, инспектор. Если вы считаете, что подобные мне в наши дни чем-то заправляют, вы недостаточно внимательны. Консерваторы ныне... Самое теснимое меньшинство в стране. Уж во всяком случае партия, которую вы поддерживаете, находится у власти уже более десяти лет, верно? К партии это никакого отношения не имеет. Настоящая власть совершенно в других руках. Она у СМИ, у суда, у академии, в ключевых институциях. И кто же правит ими, не подскажете? Либеральная элита, очевидно. Коей, Кристофер Сван, был, вероятно, характерным представителем. «Должен признаться, — небрежно промолвил лорд Ведерби, — я об этом малом до прошлой недели даже не слышал. И до сих пор мало что о нем знаю. Судя по всему, он выпускал какую-то интернет-газету, где обнародовал свои соображения. этокий фантазер, по всеобщему мнению. Похоже, зуб у него на Роджера был уже некоторое время. Приехал сюда создавать неприятности» что ему бесспорно удалось, пусть и не совсем так, как он собирался. Разговаривали ли вы с ним напрямую на этой неделе? Не упомню такого. Нет. Это странно, — вмешался Д.С. Джейкс, потому что я уже поговорил со свидетелем, участвовавшим по его словам в неформальной экскурсии по гостинице, которую вы вели после обеда во вторник. Верно ли это? Возможно. А также мне было сказано, что вы... «Говорили с самим Сваном. У вас состоялся разговор о полотне, висевшем в одном из коридоров. Ничего не приходит на ум?» «Да, теперь припоминаю, и да, кажется, что-то подобное имело место. Не вспомните ли, о каком произведении искусства шла речь?» — спросила Д. И. Эссен. «Да, вспоминаю, сейчас в нашем разговоре». Лорду Ведерби, судя по его виду, становилось все более не по себе. Это было изображение корабля, принадлежавшего одному из моих предшественников. «Пятому графу, насколько я понимаю», — сказал Д.С. Джейкс, взглянув на бумажку с записью на столе перед собой. «Верно. Это была Генриетта, не так ли? Печально известное работорговое судно». «Так предположил мистер Сван, да». По моему мнению, в этом есть большая доля простой догадки с его стороны. Мой свидетель утверждает, что мистер Сван казался довольно уверенным в своем определении, а также он намекал, что, возможно, пожелает обнародовать что-то на эту тему. Тут лорду Ведерби ничего не оставалось, как выкладывать все на чистоту. «Ну да, он действительно сказал что-то в этом роде, и, должен отметить, его настрой показался мне крайне возмутительным». К подобным упрекам в исторической нечистоплотности моя семья относится очень серьезно. Вам известно, к примеру, что в этом году мы обнаружили в своем ведении предмет аборигенной культуры и приложили много усилий, чтобы как можно быстрее вернуть его тем, кому он по праву принадлежит? «Разумеется», — сказала Дэй и Эссон. «Мы все читали об этом в местных газетах». «Вот именно, будьте любезны». «Это был бумеранг», — добавила она. «А поскольку вы не уплатили почтовые расходы в необходимом объеме, он через две недели вернулся прямиком к вам». Лорда Ведерби в последние несколько месяцев изрядно вышучивали на эту тему, а потому в ответ он предложил безмолвие и каменное лицо. «Возвращаясь к теме спорного полотна», — сказал Д.С. Джейкс, «мы надеялись взглянуть на него сами, однако нам сообщили, что его убрали из экспозиции». — Оно нуждается в чистке, — сказал лорд Ведерби. — Хм, что ж, похоже, мистер Сван сделал несколько снимков картины на свой мобильный телефон, но страннейшее дело — его телефон исчез. — Правда? — Да. И это, судя по всему, единственный предмет, который убийца забрал с места преступления. Пока происходил этот обмен репликами, настроение у лорда Ведерби... Менялось существенно, однако он все же сумел сказать, сохраняя беззаботный вид. «Изрядно вам подбирать неподвязанных концов еще, верно?» Д. Эссон поднялась и протянула руку. «Благодарю вас за столь охотное сотрудничество, ваша светлость». «Лорд Ведерби тоже встал и вяло потряс руку инспектору». «Совершенно не за что». Удачи вам с реконструкцией. Удалось ли заручиться необходимыми средствами? Не вполне. Я все еще жду отклика из одного-двух мест. Что ж, я уверен, на все сложится хорошо. За волшебную дату. Волшебную дату? За грандиозное новое открытие. 8 февраля 2024 года, кажется. Верно, 8 февраля. 8 дробь 2 произнес Д.С. Джейкс, методично набирая что-то у себя в ноутбуке. Он поднял взгляд и увидел, что лорд Ведерби удивленно глазеет на него. В порядке пояснения он добавил «восемь дробь два». Так, мне кажется, быстрее всего записать эту дату, разве нет? «Да», — ответил лорд Ведерби, пятясь вон из собственного кабинета и переводя настороженный взгляд с инспектора на сержанта и обратно. — Да, надо полагать, так и есть. Конец опроса.